После того, как Лори привезли в одну из палат интенсивной терапии, мне разрешили зайти к ней буквально на пять минут. Она еще не отошла от наркоза, но даже на спящем, расслабленном лице я видел следы страданий. Я прикоснулся к ее руке. Кожа была теплой, возможно, в сравнении с моими ледяными руками. Бледное лицо светилось, как лицо святого на картинах того столетия, когда люди верили в святых, А художники даже больше, чем большинство людей. Она лежала под капельницей, подключенная к кардиомонитору, в ноздре по трубкам поступал кислород. Я отвел глаза от ее лица только для того, чтобы взглянуть на монитор, показывающий работу сердца. Мама и бабушка провели пару минут у Лори, а потом поехали домой к детям. Я предложил уехать и отцу, но он остался. Мы съели еще не все сладости, которые привезла мать. В предрассветные часы мы были бы на работе, если бы не приехали в больницу, поэтому сонливости я не чувствовал. И жил лишь ради коротких визитов в палату Лори, которые разрешали мне медсестры отделения интенсивной терапии. На заре медсестра зашла в комнату ожидания, чтобы сказать, что Лори пришла в себя, и сразу сказала «позовите Джимми». Увидев, что она очнулась после наркоза, я бы заплакал, если бы не опасался, что слезы ослепят меня» я так хотел смотреть на нее во все глаза. «Энди?» — спросила она. «В безопасности. Цело невредим». «Энди, Люси?» «С ними тоже все в порядке». «Правда?» «Абсолютно». «Безо?» «Мертв». «Хорошо». Она закрыла глаза. «Хорошо». Потом спросила. «Какое сегодня число?» Мне не хотелось говорить правду, но потом я решил не кривить душой Двадцать третье Тот самый день Вероятно, дедушка ошибся на несколько часов Ему следовало предупредить нас насчет двадцать второго Возможно Худшее позади Для меня Для всех нас Может, не для тебя Я в порядке Не теряй бдительности, Джимми Обо мне не волнуйся. Ни на минуту не теряй бдительности. Глава 51. Отец поехал домой поспать три часа, пообещав вернуться с сандвичами и розбифом и фисташковым миндальным тортом. Утром, делая обход, доктор Корнелл объявил, что состояние Лори внушает ему сдержанный оптимизм. Она определенно шла на поправку, хотя опасности возникновения осложнений еще не миновало. Люди, родственники которых тоже лежали в отделении интенсивной терапии, приходили и уходили, но мы находились в комнате ожидания вдвоем, когда к нам вновь заглянул доктор карнел и предложил мне присесть. Я сразу понял, что он собирается сказать мне что-то важное, и его слова будут той самой причиной, по которой дедушка Джозеф включил этот день в список ужасных. Я думал о пулях, рвущих кишки, почки, сосуды и гадал, какие еще органы могли получить повреждения. В голове сверкнуло. позвоночник Господи, нет, у нее парализовало ноги, да? На лице доктора Корнелло отразилось удивление. Ну, что вы, об этом я сказал бы прошлой ночью. Я не позволил себе облегченно вздохнуть, потому что он не собирался поделиться со мной новостями, которые следовало отпраздновать шампанским. Как я понимаю, у вас и Лори трое детей. Да, Энни, Люси, Энди, трое. Старшей дочери скоро исполнится пять лет. Да, эни она такой сорванец. Трое детей, младше пяти. Это много. Особенно, если у каждого из них свое живущее в стенном шкафу чудовище. Такой представляется Лори идеальная семья. «Дети у нас, конечно, хорошие, но не идеальные, и я имею в виду количество детей. Ну, она хочет двадцать». Он посмотрел на меня так, словно за ночь у меня выросла вторая голова. «Скорее, это шутка», — продолжил я. «Она согласна остановиться на пяти, в крайнем случае шести или семи. Двадцать — это преувеличение, показывающее, как важна для нее семья». «Джимми». «Вы понимаете, как повезло Лоре в том, что она осталась жива?» Я кивнул. «И я понимаю, что ей предстоит долгий период выздоровления, но насчет детей не беспокойтесь. Ими будут заниматься мои родители, и я. Лоре сможет спокойно набираться сил». «Я не об этом, Джимми. Дело в том, лори больше не сможет иметь детей. Для нее это будет ударом, вот я и не хочу, чтобы она узнала об этом» до того, как поправиться. Если бы у меня остались только Лори, Энни, Люси и Энди, я бы каждое утро и каждый вечер благодарил Бога за то, что Он дал мне так много. Я не мог точно сказать, как воспримет она эту новость. При всей практичности она любила и помечтать. В ней сочетались реализм и романтика. Мне пришлось удалить один из ее яичников и фаллопиеву трубу. Второй яичник остался невредимым, но повреждения соседней фаллопиевой трубы неизбежно приведут к появлению спаек, из-за которых яйцеклетки не смогут проникать в матку. И восстановить ничего нельзя? Я в этом сомневаюсь. Кроме того, у нее осталась одна почка, и ей все равно не стоило бы беременеть. Я ей скажу. Выберу наиболее подходящий момент. «Я сделал все, что мог, джимми Я знаю, и не могу выразить свою признательность только словами. Отныне и до конца жизни вы будете обеспечены выпечкой». Доктор Корнелло ушел, но день продолжался, и я по-прежнему держался на стороже, чтобы меня не застали врасплох неприятные сюрпризы, которые, возможно, увидел мой дедушка в последние минуты своей жизни».